Глава двенадцатая. Гостиницей курорта «Горный пик» оказался огромный замок в тихих и живописных окрестностях провинции Ампло. К счастью, воздушный вокзал располагался неподалеку, поэтому путь занял не больше пары часов. И все время нас провожали прекрасные виды из окна, украшенные городские улицы на фоне соседствующих с поселением гор и всюду ели с потяжелевшими от снега пышными ветвями. В такой зимней сказке легко забыть, зачем именно мы приехали. На въезде в замок Снежного Пика было полно карет. Кроме нас сегодня оказалось много новоприбывших, но были и те, кто курорт уже покидал. Сквозь окно я обратила более пристальное внимание на тех, кто заносил в кареты багаж. С виду в большинстве аристократы неудивительно. Наверняка отдых тут очень дорогой. Но интересовало меня другое. Выглядел ли кто-то из них напуганным, встревоженным? Покидал ли гостиницу в спешке? Вдруг разлом, который предстоит найти, перестал быть маленькой стабильной брешью? Вдруг он разросся и начал доставлять проблемы постояльцам? Но я не заметила ничего подозрительного, да и вряд ли бы могла. Все же, по идее, что-то не так, это дело на себя бы взяли рыцари Луны. А раз его передали нам и до сих пор не поменяли решение, Значит, изменений в магическом фоне не наблюдалось, как и напуганных исчадьями гостей. Сервис тут на уровне. Чувствовалось, что в снежном пике каждый золотой отрабатывают сполна. Нас встретили уже у кареты и помогли пронести багаж в холл замка. Внутри уютно потрескивал огонь в камине. Каменные полы были застелены дорогими коврами, дорожка которых привела к стойке регистрации гостей. Улыбчивая работница гостиницы проверила наши документы и выдала ключи от номеров. Всего три комнаты, расположенные рядом. Закончив с регистрацией, мы по просторным коридорам, освещенными магическими шарами, отправились на поиски лестницы и наших номеров. Заодно и осмотрелись. Первые этажи были полностью без окон. Для удобства вампиров, которые тоже могли заглянуть в снежный пик. На первом этаже располагались общие залы купальни, столовая, комната отдыха и даже небольшая библиотека. «Кому в здравом уме захочется здесь читать?» Скучающе протянул Антуан, когда мы проходили мимо книжного зала со стеллажами и уютными креслами между ними. «Явно не вам, молодой человек!» Подколол его Мор, после чего подмигнул мне. «Зачем-то?» «Знаем мы друг друга чуточку лучше, я бы подумала, что он намекает на мою любовь к книгам». В школьную библиотеку я ходила не только за учебниками, но и за романами, коих прочитала немало. Но Морта откуда мог это знать? Всю дорогу до номера я искала в толпе гостей знакомые лица этори или близнецов, но никого из них не заметила. Неудивительно, в таком-то потоке людей в снежном пике будто целый город поселился. На четвертом этаже наша Троица разминулась, мы разошлись по номерам. Мой оказался очень просторным, с несколькими комнатами, убранство которых навевало мысли о королевском дворце. В спальне даже имелся балкон с видом на океан. У противоположной от него стены широкая кровать, укрытая пушистым белым пледом, точно снегом. Так хотелось рухнуть на нее и хорошенько отоспаться после изматывающей дороги. Но не тут-то было. Я успела только снять кафтан и повесить его в шкаф, А перед лицом вдруг материализовалась записка. «Жду в своем номере. Прямо сейчас. М». «Ну, раз прямо сейчас, кто я такая, чтобы перечить профессору?» Номер Мора оказался почти точной копией моего. Разве что цвета в интерьере были более темными. Тут уже собралась вся наша компания. Мор сидел в кресле у балкона, стеклянная дверь которого и все окно были зашторены». Причина тому – Этери уже стояла в комнате. Выглядела профессор непривычно. Никогда прежде не видела, чтобы вампирша надевала блузку с рюшами, а в белые волосы вплетала яркие ленты. Зато она действительно выглядела очень молодо. У посторонних точно не возникнет сомнений, что Этери – подруга близнецов. А именно такое у их команды было прикрытие. Друзья – студенты из элитной академии на отдыхе. Нот и Гаат, кстати, тоже были здесь. Оба сидели на застеленной кровати Мора в изножье. Нот, как и Этери, украсила прическу из рыжих косичек лентами. Она болтала ногами, будто ребенок. Гад же казался мрачным и задумчивым. Интересно, почему? Последним в номер вошел Антуан и плотно закрыл за собой дверь. «Вот эта вечеринка!» Начал он, но закрыл рот, когда Гаат шикнул на него. Близнец приложил к губам палец, затем кинул к двери какой-то предмет, похожий на конверт. Едва коснувшись пола, он расправился, вытянулся и полупрозрачным полотном затянул дверной проем. «Что это?» Я уставилась на Гата. «Артефакт, подавляющий звук. Теперь нас не подслушают. Думаешь, кто-то собирался?» С улыбкой протянул Антуан. На его веселье никто не поддержал. Особенно раздраженная казалась Этери. В замке полно людей, которые не подозревают, что где-то поблизости есть разлом. Строго прочеканила она. «Представляете, какой переполох начнется, если хотя бы слух поползёт?» «Господин Эрл будет в восторге, если испортим ему бизнес в самый прибыльный сезон», — напомнил Мор мрачно. «Выплачивать очередной штраф я не готов, так и знаете». «Очередной?» «Вскинула брови Этери. Она и близнецы уставились на море. Но тот лишь отмахнулся. Мол, позже расскажу. «Давайте ближе к делу», — сказал он, поглядывая в сторону круглого столика у кресла. «Там лежало красочное меню, на которое я даже смотреть боялась. Есть хотелось ужасно. Но сначала дело, затем все остальное». Предлагаю установить некоторые правила, которые позволят не привлекать к себе лишнего внимания. Во-первых, на людях разломы не обсуждаем, не забываем, мы не маги, и о знаем лишь понаслышке. Я, Антуан и близнецы синхронно кивнули. Это правило вслух можно было и не озвучивать. Слишком очевидно. Во-вторых, общаться между собой... Мор указал на нас с Антуаном, а затем на ноты Гаата. «Можете, но лучше не с первого дня прибытия. Придумайте на всякий случай легенду о том, как познакомились». И снова кивок. «Дальше. По замку с видом сыщиков не рыскаем. Если будете открыто совать носы в каждый угол, это рано или поздно привлечет внимание». «И проблемы», — добавила Этери. «Не забывайте, что мы тут на отдыхе». Так что постарайтесь создать видимость». Тут мы все вместе начали хихикать. «Совет Этери нам пока нравился больше всего. Всегда здорово совмещать приятное с полезным. Сегодня же отправлюсь искать разлом в столовую или библиотеку». «Еще один момент». Мор заметил, что мы заулыбались, и о деле стали думать явно меньше. Его голос зазвучал грубее и тверже. «Собрание проводим в моем номере». «Группа Этери, как и сегодня, приходит через портал. Делимся всеми важными открытиями, собираем сведения. И самое главное, если найдете разлом сами, одни никуда не лезете. Ясно?» Говоря это, он почему-то смотрел на меня, будто знал, что именно я найду брешь и обязательно пострадаю из-за этого. «Нашли. Рассказали об этом команде». Прочеканил он. «Дальше собираемся все вместе и идем закрывать разлом и практику. Только так. Никакой самодеятельности уяснили, и я не шучу. Любой, кто поступит иначе, получит не незачет». Я опустила глаза, не выдержав взгляда Мора. Напряжение так и витало в воздухе. «После того, что было в день распределения, я точно одна никуда не полезу». Хмора выдавила нот. «Вот и отлично. Тогда что насчет свежих новостей?» Как ни в чем не бывало, улыбнулся Мор. Что мы пропустили из-за опоздания? Гаат отрапортовал, что с помощью артефакта ему удалось засечь избыточную энергию. Бреж действительно где-то здесь. Однако где именно, пока определить не удалось. Я дорабатываю кое-что. Если получится, на днях у нас будет что-то вроде компаса. О! о, в унисон протянули мы с Антуаном и широко улыбнулись. Я слышал о таких приборах но еще никогда не видела собственными глазами. Обычно с ними работают рыцари Луны. Если Гаат и правда сможет создать нечто похожее, это сильно поможет в поисках. Мои силы пока не особо полезны. Грустно вздохнула целительница Нот. Но владыка Лисов на моей стороне. Я чувствую. А значит, удача с нами. Сегодня же помолюсь за успех. Я почувствовала на себе взгляд Антуана. Несложно угадать, о чем он думал. А на нашей стороне – пустошь. Теперь он знал, кто я такая. И хотелось бы верить, что это не изменит его отношение ко мне. Пока вроде все оставалось как прежде. Разве что Антуан смотрел на меня порой задумчиво и относился будто капельку бережнее. Больше не толкал шутливо в плечо, не пытался подкалывать. В общем, пока одни плюсы. «Вот и отлично!» Хлопнул в ладоши Мор и поднялся с кресла. «Собрание окончено». «Тогда пока можете идти, но помните о ролях и нашем деле». Этори и близнецы ушли в портал. Антуан торопливо покинул номер Мора. Едва с двери пропала пелена зачарования. Я была уверена, что Мор окликнет меня, захочет о чем-то поговорить. Но он этого не сделал. А когда я обернулась, оказалось, что все это время профессор смотрел на меня. «Рад». «Что вы в порядке?» — только и сказал он, перед тем, как за моей спиной захлопнулась дверь. Погода сама продиктовала, что делать в первый день приезда. Всего за полчаса за окном поднялась такая вьюга, что стало ясно. Никаких прогулок по снежным окрестностям. Кафтан остался отдыхать в шкафу. А я надела одно из своих новых платьев с красивым поиском и высоким горлом. На юбке имелся потайной кармашек. Он идеально подходил под размер косточек Скеллы, которую настало время выгулять. Всю дорогу моя подруга провела в сумке, притворяясь безжизненным скелетом. Да и в номере я не сразу разрешила ей принять привычную форму. Вдруг горничная заглянет или еще что. «Прости, прости!» Теперь шептала я, поглаживая скелу по гладкому черепу. «Я искуплю свою вину!» Я приоткрыла карман, позволяя скеле запрыгнуть в него. Косточки были легкими, а юбка достаточно пышной. Поэтому ничто не выдавало мою тайную ношу. Вперед! шепнула я и выскользнула в коридор, где почти сразу же столкнулась с Антуаном. «И снова вместе?» – вздохнул он, глядя на меня. Мы почти одновременно выходили из своих номеров. Это выглядело как приглашение вместе прогуляться по замку. И у меня не было ни одной причины отказаться. Разве что Антуан желал провести время один. Я иду в столовый зал. Если что, можем разделиться. «Нет уж, куда-куда, а за едой я всегда готов». И мы вместе направились по паутине коридоров и лестниц на первый этаж. Людей в замке будто бы стало больше. Похоже, непогода многих загнала под крышу гостиницы. Когда мы проходили по холу двери часто распахивались пропуская новых гостей. С улицы несло колючим холодом, от которого хотелось поёжиться. «Если так будет мести все время, пока мы здесь, можно забыть о прогулках», пожаловался Антуан. «Сначала я хотела сказать, что мне все равно. Если придется проторчать все время в замке, у нас будет больше возможностей гулять по коридорам, не привлекая лишнего внимания. Быстрее найдем разлом, запечатаем его, и дело с концом». «Однако часть меня все же хотела сполна насладиться первым и единственным в жизни путешествием. Куда пойдешь, если распогодится?» – спросила я, когда мы подходили к столовому залу. «Хочу поиграть в снежном городке». «Слышала? Зазывал на улице». И я покачала головой. Понятия не имела, о чем Антуан говорит. «А, ну да. Ты же до кареты последняя доползла». Антуан галантно придержал передо мной дверь в столовый зал, пропуская вперед. А я вот куковал на улице, пока ты не особо торопилась. Так вот, раз в несколько дней здесь проводят игры по захвату ледяной башни, у каждой команды своя база, которую нужно защищать. Побеждаю те, у кого башня простоит дольше, чем у остальных. Я в красках представила снежное сражение, которое развернется вокруг ледяного городка. «Снежки будут летать со свистом, мальчишки с разбегу станут толкать друг друга в снег». «Пойдёшь со мной защищать башню?» – Оживленно спросил мой спутник, с надеждой заглядывая в глаза. Я выдавила вежливую улыбку и покачала головой. «Слабо представляю себя в такой игре. Какой из меня захватчик башен? А мы тебя в защиту поставим». «Ага. И буду там стоять до первого вражеского налета. «А потом ты меня по косточкам будешь собирать из сугроба?» «Ой, да ты же не сахарная!» Антуан привычным жестом замахнулся, чтобы дружески ударить по плечу. Но на полпути его рука застыла. Улыбка стала какой-то тусклой. Я легко догадалась, о чем Антуан думает. «Не сахарная, да. Но статус оракула требует, чтобы относились ко мне как к драгоценной хрустальной вазе». «И любой, из-за кого на мне хоть трещинка появится, не снесет головы». «Хотя, знаешь, лучше мы с тобой чем-нибудь другим займемся. Уже не так бодро сказал Антуан, и я кисло улыбнулась ему в ответ. «Ну вот. Хорошо, что я не особо и надеялась, что после пережитого он будет относиться ко мне, как прежде». «Разумеется, нет. В столовом зале было очень оживленно. Почти все столики, укрытые алой катертью, оказались заняты. Причем многие гости даже не ели, а сидели только с бокалами, за которыми просто общались. На возвышении в центре зала стояли музыкальные инструменты. Кто-то ловко зачаровал их так, что они сами исполняли музыку, неторопливую и тягучую. Меж столиков ходили официанты в утонченных черных костюмах. Почти все они разносили лишь напитки. «Если каждый день здесь будет столько народу, то придется есть в номере». Покачала головой я, а потом перевела взгляд к дальней стене, у которой расположился бар. «Смотри, за стойкой есть еще несколько мест». Антуан сжал мои плечи и уверенным шагом повел к стойке. «Тогда живее», – шепнул он и кивком указал нам за спину. Там вновь открылась дверь, запуская новых гостей. «А то и там все займут». Я уже предвкушала не только вкусный обед, который запишем насчет Мора, но и возможные слухи, которые удастся уловить. Но тут меня точно в ледяную воду швырнуло. С головой накрыло уже знакомое неприятное ощущение. За мной снова кто-то наблюдал.